Сенька ушел в большую избу, притворив плотно дверь в горенку старцев. Окна избы закиданы всякой мягкой рухлядью, чтоб со двора не был виден огонь. Трое стояли с пуком зажженной лучины, иные ютились по углам досидели да на лавках. Махнатый угрюмый мужик, заросший бородой и волосами, подошел к Сеньке сказал, «Нам вот всем надоело молоть воду на воеводу. Воли хотим». Другой, сидя на лавке, курил. Начал так. Слух прошел, что воеводы иных из нас порешил на Москву послать. «Москва, она, ведомая всем, и, может, с нами тебя закуют да увезут». Мохнатый сиделец снова пошутил. «Москва, что доска, спать широко да везде гнетет. Повезут и думать буду, а нынче я вам по что? Терпи, скажем». «Вишь, дело кое. Прознали мы, что ты, человек большой силы, железо гнешь да сымаешь себя. У нас же другой такой имеется. Имя ему Кириллка». Опять заговорил курящий трубку. «Умыслили мы взять того Кириллку в атаманы, а ты ему будешь Есаулом. Собьем за меты да сторожей, со стрельцами побьем и уйдем». Заговорила вся тюрьма. Лиц почти не видно было в лучинном дыму. Воевода Ирод. Прежние в тюрьму бабу аль старуху пущали. Рубахи нам, портки они мыли. потурлин не пущает баб. Завшивели мы. У кого деньги, шти варили. Покупали хлеба. Оружие кое у стрельцов отбить. А там и воеводу припрем. Нельзя в городу... В лесу зачнем шарапать. Мужик гол да в руках кол. На него надежа, будет и одежа. Перестаньте бавкать, дело надо думать, дело. И вот два таких богатыря, клад наш, ты да Кириллка. Вы нас из тюрьмы сведете? Да как, спросил Сенька. Просто начать со сторожей и до стрельцов добраться. «С пустыми руками до стрельцов не добраться», — сказал Сенька. «Эй, запечный богатырь, выходи!» Из-за запеча слышался громкий храп. «Выходи, кирилка Храп затих. На голоса из-за печи, потягиваясь, вылез с роста, весь черный от пыли и печной сажи детина. Сенька вгляделся в большого человека, шагнул к нему, обнял. кирилл ты жив а думал я тебя в коломенском убили в медный бунт я уж то я сплю или в самом деле ты сенька да а вот таиси обезжи бил я того объезжего кончил кругом раздались радостные голоса так вы, вывеишь приятство а мы мекали зовем кирилку атаманом да за атаманство дули будете бороться Сами знают, кому отоманить. Силу свою ведают, коли товарищи. Гей, дружки, зачинайте сказывать нам, как лучше уйтить. Воевода голодом морит. Кои православные даяния в тюрьму дают, и то указал отбирать на насторожей. Истекаем от глада. Непереносно. На крик из разных углов и на голоса кругом него Сенька ответил. «Без хитрости да без оружия только даром головы положим». кирилка скажи ты!» «Тоже и я вам сказываю», — ответил Кириллка. С палати слез один сиделец. Он больше всех лежал на палатях. Слезал редко. Просто он был малого, с узким лицом и масляными волосами пепельного цвета. Волосы всегда у него блестели, хотя он их не мыл и ничем не мазал. Воротка жидкая, такого же цвета, как и волосы. Глаза слегка косили, казались хитрыми, схож на служилых людей. С ним никто не говорил, и сам он больше молчал. «Слышал, ваш сговор. А меня хотите ли с собой брать?» Все молчали. «Зрю, не хотите. Тогда и из тюрьмы без моего совета вам не уйти. Вот слышали, он вам говорил правду». Маленький человек ткнул рукой в сторону Сеньки. — И можно утечь без урону в людях. — А как? — Знаю только я. — Возьмете, знаете к бою я не свычен, под ячей, казнен тюрьмой за подписку и прелестные письма. Грамоты воеводе не оказал. С прежней тюрьмы шел, был в бегах, нынче сказался гулящим. — Дельно укажешь — берем из тюрьмы. Нам твои руки в бою не надобны. Ещё уговор, слово своё знаю, держите. Когда будем на воле, сыщите для меня скарлатный кафтан. Вьём я утеку за рубеж, на ветку. Там раскольники епископа ищут. А я начётчик и того, чьи на мысли у них досягнуть. Хоть чёрт! Нам вон атамана одеть надоби. Вишь, наём ряса по швам ползёт. Он не просит одежи. А ты дай кафтан до да шарлат. Где таковой сыскать? Мы тебя обвесим бархатами бурскими, что и на вазу не увезешь. Человечек повернулся к приступку печи. Тогда управляйтесь без меня, а я лягу. Не бойтесь, к воеводе на вас по клепам не пойду. А ну говори, кафтан сыщем. Купца его убьем и все. Человечек вернулся, провел рукой по воздуху. «Слушайте все. Один из нас, Хоша бы я закричит. Слово государева. Такого воевода должен из тюрьмы вынять. Воеводу Бутурлина я знаю, чтит он себя великим боярином. А когда говорят то слово, ведает ему беспокойство чинят. И он озлится, приедет сам к тюрьме». Палача приведет, зачнет тут же под окнами на дворе пытку стряпать и допрос мать Кое дес слово, и не облыжно ли, и впрямь государево? Того, кто кричал в тюрьме, придут стрельцы брать. Четверо их и пятеро бывает. У нас же двое таких, кому мало и десятка стрельцов. Оглушат их снятыми кандалами, скрутят, кафтаны наденут, сабли до каравины заберут. Обитых сунут на палате и рты им заклеплют. Воеводу тоже можно скрутить, иные из ваших доспеют к тому. Досмотреть надо, чем скрутить, стрельцов. Сказал дельно, иное потребно досмотреть. «И досмотрим», — уверенно ответил человечек, гладя рукой свои мысленистые волосы. «Все досмотрим, товарищи, только, как говорил он», — снова указал на Сеньку, — «не томашиться и не спешить». «Может, женку кою сыщем, ей наказать с или с чем верви тонкой крученой просунуть в тюрьму? Будут верви и дело близко». «Орудуйте смело, а то у нас в брюхе засвербело», — пошутил мохнатый сиделец. Подъячий хотел говорить еще, но у тюремных дверей завозились многие шаги. Огонь лучины потух, окна мигом очистились, а подъячий, царапая кирпичи, залез на печь. Тюрьма притаилась. Сенька ушел к себе. Там он при свете огарка свечи со стола надел свои кандалы и кое-как успел нацепить замок. Вошел сторож главный, который и раньше приходил, сказал Сеньке. «Боевода к себе зовет. Идем». У двери тюрьмы с факелами ждали стрельцы. Пять человек. Один из них, десятник с постным строгим лицом, оглядел Сенькины кандалы, сдернул с них замок, крикнул. «Воруешь?» «Чем?» — спросил Сенька спокойно. «Замок порван». Видимо, посуды, данные от Ульки-старшему, помогли. Сторож спросил. «Как изломил замок?» «И не ведаю, как», — ответил Сенька. «Клопы едят. Может, во сне-то машился, да два раза сонный будущий славки упал». «Надо о том довести, воеводе», — сказал стрелецкий десятник. Сторож ответил. «И так на всех нас, воевода, зол, а ты хошь пущий злить». Так не поведем. — По что так, служилой Замков не занимать стать, дам новый. Сторож завернул в сторожевую избу, принес замок, старый снял, а новый замкнул на кандалах, ключ передал стрелецкому десятнику. — Ведите и молчите. Сеньку увели. Сторож на двери тюрьмы накинул железный замет. — Парень тихой, как бы все такие были и добро бы. Он ушел в сторожку. Воеводский дом с рундуками, высокое крыльцо в два схода. На сходами покатые крыши. Дом был сумрачен, светилось лишь одно окно, незакрытое ставнем. Мутно маячили на хмуром небе вековые деревья. Стрельцы вошли в сене воеводского Десятник, приоткрыв дверь, сказал. «Привели, отец воевода». «Ведите сюда». ответил голос из горницы. Когда ввели сеньку, старик кончил молиться перед золоченым иконостасом в углу, утыканным огоньками лампадок. Горница высокая, в брусьях матец, железные кольца, видимо, для дыбных веревок. В одном кольце даже висел ремень с петлей. Стол среди горницы покрыт ковровой скатертью с кистями, на полу ковер большой. На столе пылали две толстые восковые свечи в медных шандалах. «Ждите меня с ним», — сказал воевода и вышел в другую горницу низкой дверкой. Он скоро вернулся с цепью и замком. «Сажайте-ка, молодца, вон на ту скамью», — указал воевода. Сенька шагнул к скамье, сам сел. «Добро, сам конь в кузнице ногу дает». «Окрутите-ка, молодца беглеца, нищеброда, по тулову, замест пояса, цепью». Сеньки окрутили цепью. Сзади к кольцу, у цепи, стрелецкий десятник сунулся повесить замок. «Дай мне», — сказал воевода, — «еще дай ключ от ручных кандалов». Десятник передал ключ и замок. Воевода снял сеньки ручные кандалы, Цепь ручную перенес назад и за кольцо у поясницы укрепил один замок. Концом цепи, снятый с рук, прикрутил правую ногу Сенькину к тяжелой скамье, вделанной в пол. У перекладины скамьи внизу воевода навесил второй замок. — Так с ним вольготно поговорить можно, — сказал старик и прибавил. — Стрельцы, не надобные здесь, ждите в сенях, позову. Он спрятал ключи в карман кафтана. Стрельцы, стараясь негромко стучать сапогами, вышли, оставив в горнице запах пота и винного перегара. Сенька молчал, воеводу уперев в лицо гулящего мутные глаза. Казалось, не видел ничего, но его глаза хмурясь, разгорались, потом открылись широко, стали зорками, и старик ехидно заговорил. «Собачий сын, страдник, вор». «Чти честь! За одним столом сидишь с боярином!» Сенька сказал, затхлый хлеб есть, мала честь!» «Полюбилась вору при на харчевом дворе есть, да мёдом запивать!» «На вольной воле всяко пивали, а тут у тебя за боярским столом в цепях худше тюрьмы!» «Ну, парень, бавкать зачнём! Дело сказывать позвал!» Будь готов на Москву оборотить, Там тебя примут на горячие калачи-палачи, Кнутом обредут, Ребра повынут, на огне припекут, После чести на шибеницу вздернут, Може и голову на кол. Веселиться надобно не мне. Кому же? Таким, как ты, сатана. Пес, сай пес! Забоит служилых людей. «Стрелецкая служба тяжка стала?» «И думаешь, укрылся? сыск по тебе не закинут. К нам прибежал с жонкой, а та жонка раскольница. Светительским собором ереев указано раскольников пытать и ломаных на пытки угонять в Даурию дикую». Сенька потупился, подумал. «Неотложно, как спустит поднять тюрьму». «Гляди в душу свою черную, кнут петля близко!» «Не о душе пикусь Что ж ты, разбойник, иное помышлял?» «Идя к тебе, думал, не напуст зовешь. Служба де ему кая от меня надобна. И нынче понял, глумиться любишь над теми, кто в твоих руках. Тюрьму голодом заборил. Тюрьму я кормлю, иные воеводы сидельцев пущают Побираться. Кто подаст, а иной плюнет, я же два куса хлеба даю. Смерти и пытки, сатана твоей, я не боюсь. А жонка Ей тоже будет. Становщица? С забоем в блуде живёт. Моя жонка, как и я, огней смерти не боится. Эх, не привык я, бродяг, выручать из беды, Да с тобой хочу попробовать. Покривлю душой перед великим государем. Слядской войны меня любит. Простит, коль проведает мое попустительство. Не укроюсь. Служба твоя мне надобна, угадал вор. Девку Раскольницу, что харчуется у звонца Ильи Пророка, не трону. Слово мое крепко, а ты за оное будешь мне писать обыски и челобитные». Я «Дьякам то дело верить не могу, они мои вороги. Тебя не боюсь, твоя голова у моих дверей в притворе зажата. Сам я пишу коряво из-под Что говорить тебе буду и что ты писать зачнешь, берегись, чтоб между нами было. Того не бойся, не будешь голодом морить да вовшах держать. Писать буду толково, дело письма знаю». «Я знаю, что сбег ты с Троицкой площади, из стрельцов под ячих». Воевода, боязливо косясь на Сеньку, достал из стола склеенный столбец бумаги, перо и чернильницу, подвинул Сеньке все и быстро, как от огня, отдернул руки. Сенька в пути отрастил длинные волосы и курчавую каштановую бороду, глядя на воеводу, ухмыльнулся в бороду». «Чему ты радуешься, разбойник? Смешно мне, зовешь служить, хочешь верить тайны свои, и меня боишься. Хитера, мало истины не понимаешь. Убить тебя, себе же лихо сотворить. Добрым быть к тебе не мыслю, не думаю такого, то и верить не могу. Ты не простой нищеброд, а забоец». «Хочешь правду, молвю?» Убил тех, кто были грабители, худшие разбойника. Знаю, такого много, но и от гулящих, как ты, слыхал много того же самого, о чем судишь. Бери перо, пиши. Сенька приготовился, воевода раздельно и четко стал говорить. — Сыну моему, Феодору Васильевичу, окольничьему государеву. Днесь пишет к тебе родитель твой, наместник и воевода боярин Василий, сын Васильевич. Немешкотно, без замочания, сходи ты, Феодорушка, к думному башмакову дьяку Демке. Снеси ему псу, не скупись, ценные посулы. Посулы те дай, Феодорушка, ему хитроумно, чтоб не заподозрил чего. А допрешу знай, все ли у его в дому по-доброму». и не поругался ли он с женой, и по службе какова удача. Не обижайся, покланяйся ему, он собака жадная, а пуще хитрая, возьмет посулы не сразу, поломается, потом не бойся, примет, поговори ему. тоди де государев большой дьяк Дементий тебе от меня в почесть, а мой де к тебе в удивлении великому твоему разуму на государевой царевой службе. Заботу, которую и мой родитель ведает в устроении благоденствий земли русской. Ты же на службе и денно и нощно, в трудах не щадишь живота. Ну, там сам знаешь, как лучше его кабеля убоять Узришь, ежели что он пообмякнет и тебя обласкает, и статься может зачнет отдаривать, и ты отдарков от него отнюдь не бери». «Жаден он до да боли в черевах!» И еще, покланяйся и как бы после государева и царицына здоровья, обо мне, к слову, вспомни, будто бы ненароком, что де старичонка не от сей де день, взысканной милостями великого государя, а вот сидит где вдали от светлых государевых очей, погибая душой в одиночестве. Сидит, где правит царскую службу честно, И за ту честную службу Наживает едино лишь поклепцев И шепотников лукавых и ворогов, Коиде ежеденно плодятся, Изветы кляузны и пишут, Измышляют всячески, И сыщиков с Москвы на него зовут. Ведай, Феодорушка, Что посул и дёмки, сколь бы ценны не были, Сочтем без спору. плодятся де на него поклёбцы все дворянишки, коих не единожды великий государь в жильцы на Москву призвал, а они той службы избывают, насыкают тех дворянишек-пьяницы под ячешки губной избы, да те, коих мой родитель за нерадивую службу прогнал, а теми де кляузными делами поклёбцы моему родителю едино лишь службу государева вести мешают». И как углядишь, Феодорушка, что дьяк речь твою принимает душевно? И ты, сын мой, упроси его, слова сыщешь. За меня у государя дядчить, чтоб царь шепотников на меня не слушал. Пуще же заговори с ним о девке-домке моей, через родителей закупной рабе. Доводят на нее поклепцы, шо она, конно разъезжают, грабит». и сжет помещиков, а она девка гирью отнюдь не займуется. То уж де явная безлепица, чтоб девка могла пялить на себя панцирь али бехтерец Врагам такое надобно, потому они и вороги, им де надобно, чтоб у родителей ее отняли, а она его верная псица, стережет старика, ибо иные холопешки, жадные до посулов, Его бы воеводу-боярина и зарезали. Она, где та девка, в дому родителя моего стоит клюшницей. Рухлядишко старикова ведает. Да так и убаю-ка его, сын мой, шоб он сам под меня нос не подточил. Ему-то, демке, пуще всех сыскны дела сподручны. И иное поговори. Кабацкие идеи и таможенные деньги — С приписью дьяков да целовальников, как делали в встариные воеводы, мой де родитель берет за себя. И ту, де казну напоенную, также таможную, он, де холоп великого государя, отсылает полностью в приказ Большого дворца. Поклепцы же доводят, что родитель мой устраивает и шлет ее в полу, а не целостно. Еще дьяки докучают мне из пушкарского приказу. что якобы рушу государев указ, не даю де городовой сметы и перечневой росписи. Смету и роспись привезу с собой, как закончу сидеть на воеводстве. Поруха случилась за то, что грамотных подьячих не сыщих, а кое есть те бражники, вирают дела, а то еще, что де нажалований им денег нет». и указу о том ему не посылавано оно. Казну же государеву опасаю пуще своих очей, а пазде ей нынче велик множится. Слышно я, чай, и на Москве, на дону у казаков объявился вор большой, с тенькой именуется. Попрал тот вор за казацкой старшины, а как реки половодьем вздохнули, Набрал тот стенька голодьбы казацкой до да беглых московских и иных холопешек, кои сбежали на Гуляй-поле и в городки Верхнего Дону. Погреб на чайках своих речкой Камышенкой, выловлю реку, а водополье нынче не в пример годам велико, с Камышенкой до да Иловлей нынче и Волга слилась. Волокчи лодки им не надобно, ворам ширь, Глаз не хватает. Сила, сказывают Феодорушку, у вора с копится ежеденно. Беда висит на вороту всем воеводам. Неведомая до того радость шевельнулась в сеньке. От той радости задрожала рука. Он перестал писать. Воевода уперся взглядом в руку сеньки, встал со скамьи, кряхтя пошел в угол к иконостасу. Там на лавке лежали плетьи и кистини. Старик выбрал плеть трехвостку, а когда пошел обратно, помахивая плетью, то на конце разлетлений плети постукивали железные шарики. Не спеша подошел сзади сеньки, заговорил негромко, почти спокойно. В стрельцах бьют на козле: Я же тебя на скамье сидячего употчивую, крови добуду, а в остатке клопам кину, пущай чай пососут. Сенька был мало малоосутловат, теперь еще больше посутулился, втянул голову в плечи. Он слышал, как, готовясь бить его, пыхтит за спиной злой старик. Воевода начал бить Сеньку, приговаривая. За радость приходу воров, а то не зови воду и боярина сатаной. Сенька молча терпел удары. Не добившись крика, воевода сказался злобой. «К черту в пекло!» Он кинул плеть на ковер у стола. Торопясь пошел в тот же угол, громко отрывисто ворчал. а Ага! кудря отрастил, сидя в тюрьме! Басоту навел!» «Я те сделаю распрекрасным Иосифом!» «Ворам палачи носы да уши снимают! Дай же я тебя камолом сотворю!» Воевода повернулся, в руках его звякнули клещи. Старик шел к столу. Сенька быстро поднялся и сел. Цепь тянула к скамье. Гулящий изогнулся, на ту жесть разломил звено цепи, и цепь упала. Сенька выпрямился во весь рост. Старик остановился, попятился, его ошеломил страх. Клещи звякнули на ковре под ногами. Поевода замахал руками, как малые ребята в драке. Он открыл рот кричать. Сенька сказал «Закричишь, убью». Нога была прикручена к ножке скамьи, вделанной в пол. Сенька, нагнувшись, рванул железо, оно со звоном и треском дерева сорвалось. Гулящий повалил скамью, пнул ее и встал, отойдя от стола. В руках его был обрывок цепи. «Закричишь?» — спросил он, шагнув к воеводе. «Разлюбезный, не, не кричу. Тогда вели стрельцам уйти и будем говорить». Воевода боязливо, оглядываясь на Сеньку, подошел, приоткрыв дверь, крикнул. Голос срывался. «Стрельцы, идите, ждите у ворот!» Слышно было сеньки, как скрипнула дверь, и на крыльце затопали ноги. Старик вкратчиво заговорил. «С клещами шутил я. Где мне быть палачом? А ты смирный человек и надобный мне песец. Вишь, спужался меня. Бежать тебе некуда, мы добром поладим. Чего ты хочешь? Хочу уйти в другую половину. Страху нагнал на меня пуще, чем я на тебя. Ты жди». «Иди, ждать буду». Воевода вышел в ту же малую дверь вглубь дома. Сенька снял остатки цепей с ног, и все железо, бывшее на нем, покидал в угол к дверям. Ждать пришлось недолго. Воевода пришел с пистолетом в руке, а за ним, выше его головы на две, шла матерая баба в кожаной куртке. Крепкие ноги бабы до колен оголены, под курткой короткий сарафан, На ногах зеленые чадыги, на голове бумажная шапка в железных пластинках. В правой руке бабы – келепа. Вместо кужака, между курткой и сарафаном, повязана петлей тонкая веревка. «Домка, оглужи его, и наш суд!» – крикнул воевода. Сенька сказал. «Менять слово, берегись». Баба молча пошла на Сеньку. Лицо ее было хмуро и решительно. Сенька метнулся в сторону, баба быстро шагнула, взметнув килепой «Убить не бойся!» — кричал воевода. Боевой молот, скользнув по Сеньке, разорвал на нем рука фрясы от плеча до кисти руки. Острым железом разрезала руку, черная полоса крови от плеча до локтя обозначила рваную рану. Нельзя было понять, от злости или страха Воевода дрожал и пятился к иконостасу. Он пробовал взвести курок пистолета и, видимо, не мог. Сенька боком набежал на него, вырвал из рук старика пистолет, вернувшись к бою, ударил бабу дулом пистолета по руке. Баба тяжело уронила на коверке лепу. Он, не давая врагу оправиться, кинул пистолет, быстро шагнул, схватил бабу под мышки, Сдавил со всей силы, подняв, разжал руки и оттолкнул бабу в воздухе. Она упала всем грузным телом, глухо ударившийся ковер затылком. Из носа у ней показалась кровь. Сенька не кинулся добивать врага. Он шагнул к выходной двери и, повернувшись на горенку ждал. Воевода торопливо подошел, помог бабе встать, крикнул. «Не уйдешь, злодей!» «Будем биться!» Баба размазала рукой по лицу, капающей из носа кровь, поправила шапку на взбитых волосах, тронула под подбородком ремень, пристегнутый от шапки, мотнула головой воеводе и сказала «Пойдем-ка, боярин!» «Не отпущу! Бой так бой! Придем, жди!» Сенька молчал. Он знал, что не уйти. У ворот стрельцы, в караульной избе караул сторожей. Поднял с пола пистолет, сел на бумажник на скамью, где сидел воевода, положил пистолет рядом с письмом, которое он писал. Сунул в дуло пистолета, шомпал и понял, что пистолет заряжен. Оглядел кремень, взвел и опустил тугой курок тихо, поддерживая пальцем, а когда поднял курок, взглянул на полку. «Есть и порох». Коли что, годен к бою. Смахнул кровь с руки, но кровь текла. Оглянулся, чем бы крутить. Сенька был спокоен. Короткая возня с бабой его не взволновала. Подумал, готовятся. Долго не идут. Но воевода не вышел. Вышла баба. Она была тоже, как показалось Сеньке, спокойно На лице не было крови, вместо железной шапки на голове плат серый. Рубаха на лямках белая, чистая, сарафан длинный, тёмный, сказала. «Пойдём, гулящий». Голос был ровный, недобрый и не злой. Они пошли. Выйдя в сене, баба завернула в чулан. Пришла она к сеньке с подсвечником в руке. В подсвечнике горела свеча. Баба раскрыла большой распашной шкаф, жёлтый при огне свечи. В шкафу она выбрала кафтан серый, самый большой. кинула Сеньке. «Держи». Потом внизу нашла суконную шапку, тоже кинув, сказала «Держи». Там же отыскала уледи, большие, кожаные, на завязках, дала их молча и еще молча повесила ему на руку портки и рубаху. «Давай рубаху», сказала, выводя на крыльцо. подал рубахи, отдери, окрути руку. Придешь, вшивая, сбрось». «Стрельцам у ворот скажи, ведите так». «Ковать воевода не указал?» Помолчала. Когда Сенька в сумраке медленно спускался по лестнице, так как свеча на крыльце от ветра погасла, прибавила. «Не пытай бежать. надо бен будешь. И я от сей дни зачну говорить с тобой, не воевода». «Добро. Послушен буду», — сказал Сенька. Богорадный сторож ввел Сеньку в избу тюрьмы. «Поди сам. Ковать не указано». И, пятясь, вышел, загремел за дверью за мёд. «Эге!» — пробормотал кто-то из тюремных сидельцев. «С почётом, парень! С милостью окаянной!» — пошутил Сеньке в лицо мохнатый мужик. Прибавил. «Лжой прободён! Свой, да лукавый, как кошка! Спереди лапу даёт, а сзади дерёт!» Сенька прошёл к старцам. «Ишь, как пошло!» «Звенячие кинул, оболокся в кафтан новый», — сказал старец Лазарка. Староверно Сеньку головы не поднял, читал «Апокалипсис». Сенька молча разделся догола, кинул в отходную яму серую, изношенную рубаху и портки, развернув, надел чистое Вскоре к старцам из большой избы пролез Кириллка. Он вошел, оглядываясь. «Кириллка! В рваном рядне!» «Весь черный, от печной сажи!» Сенькин приятель имел вид угрюмый. Сторож снова зазвенел ключами. Не входя в тюрьму, в щель дверей просунул узел с едой от тульки. Сказал за дверью громко и строго «Для Гришки!» Узел принял мохнатый мужик. «Дадим, кому послано, не под ячи не схитим!» Сторож не слушал, гремя железным заметом и замком. Махнатый, отворачивая лицо от узла и голодно глотая слюну, внес узел к старцам. При свете огарка свечи передал Сеньке, недружелюбно оглянув гулящего, хотел что-то сказать, но, видя Кириллку, махнув рукой, ушел. Сенька развязал узел, дал Кириллке ломоть хлеба и вяленой трески. Оба молча жадно ели. Остатки ужина Сенька отдал старцу Лазарьке. Кирилл Кооптер рукавом черный рот, вздохнул, перекрестился двуперстно на восток и заговорил. семён ежели из нас кто попадает к воеводе, того добром не спущают, а также куют альбо и худшее, пытают. Нынче наши зачнут бояться тебя». Был где у воеводы и непытан раскован, оборотил. — Уж так сошлось, Кирилл. — А должен ты тюрьме ответ дать? По что сошлось так? Думаю, всех одна. Должен парень оборотил в тюрьму доглядывать и доводить про нас? — Скажи им, Кирилл, на Волге объявились гулящие казаки. Воевода в страхе, что грянут на город и воля нам будет. «Да так ли? Не бросишь!» «Кем был, тем остался, ты знаешь меня. Пущай ждут наши!» «Добро, парень! Дай руку!» кирилка пожал руку Сеньке, угрюмо улыбнулся замаранным ртом, заметив сквозь рубаху Сеньки на рукаве кровь, полюбопытствовал, где окровавился. «У воеводы со мной был бой. Пустое. баба на меня послал!» ободрала келепой. «Я бабу ту побил, и смешно, она же дала кафта новой и рубаху». «Вот дело какое, теперь верю, ты прежний». Кириллка ушел.